лаа 22. Наверное, Луконя не грешил против истины, называя гробницу диджера четверт идеальным убежищем. Какие бы усилия не прилагал Гудрихан для поисков беглецов, вряд ли ему самому или кому-либо из его советников могло прийти в голову, что искать их следовало под каменной громадой, достигающей 175 метров в высоту. Скорее всего и Хорн был прав, считая, что им следует провести в пирамиде не менее 10 дней. За этот срок даже наиболее рьяные прислужники Гудрихана были отказаться от дальнейших активных поисков волчатника и его сообщника, уверовав в то, что вопреки предпринятым чрезвычайным мерам им каким-то образом удалось покинуть пределы под лунной империей. 10 дней так десять дней. Ни у кого на сей счет не было никаких возражений. И это, несмотря на то, что гробница фараона, помимо всего прочего, была еще и самым скучным местом во всем бескрайнем мире. прочем, свое мнение каждый держал при себе. точно так же как каждый сам старался придумать для себя какое-нибудь занятие, чтобы как-то скоротать уйму свободного времени. Проще всех решил эту проблему бранду. Леприхун притащил из сокровищницу фараона старый полуистлевший ковер и постелил его на полу, в уголке камеры, которые путешественники выбрали в качестве своего постоянного места пребывания. По той простой причине, что древняя осветительная система, основанная на системе зеркал здесь работала лучше, чем в других отсеках гробницы. Сидя на ковре скрестив ноги, ли прихун целыми днями дымя от рубкой, которую он не выпускал изо рта дожиллосне, подшивал маленький аккуратный синий башмачок и с мягкой замши. Как оказалось, все это время башмачок находился у него в кармане вместе с шилом, мотком ратвы и небольшим сапожным ножом. Тем, кто наблюдал за его работой, казалось, что башмачок давно уже готов, но Брандалл вечно был чем-то недоволен. Глядя на него, можно было подумать, что во всем свете не существует более важного занятия, чем придание этому и без того безупречному башмаку идеальной законченной формы. На второй день пребывания в гробнице... Освоившись непривычной обстановкой, Антип вооружился удивительным фонариком, включающимся простым нажатием маленькой черной кнопки на его цилиндрическом корпусе, который одолжил ему Хорн, и на пару с Луконей обошел все комнаты последнего пристанища Диджера IV. Всего их было пять. Усыпальница фараона, сокровищница, две камеры с древними письменами на стенах и нишами, заполненными столь необходимыми покойными вещами и наконец пятая камера квадратной формы, в которой не было абсолютно ничего, кроме бесконечных надписей, покрывавших не только ее стены, но даже потолок и пол. Назначение этой камер Луконе не смог объяснить антипу или же не захотела, что тоже было вполне вероятно. Сама по себе идея хоронить мумифицированный труп в гробнице, спрятанная под циклопическим сооружением, в строительство которого были вложены немыслимые силы и средства, представлялась Антипу в высшей степени глупой. Возможно, именно поэтому и сама гробница не вызвала у него особого интереса. Все здесь было невероятно старым и ветхим. Некоторые предметы рассыпались, превращаясь в пыль, стоило до них только дотронуться. Даже каменные плиты, которыми были выложены стены гробницы, покрывали щербины и трещины. От всего, что видел Антип, веяло не просто с стариной и древностью, а тленом и прахом. Казалось, в этой застоявшей атмосфере, воздухом которой дышали еще рабы второй эпохи, все, будь то вещь или живое существо, медленно, но неумолимо превращалось в ничто. Завершив осмотр гробницы, Антип окончательно заскучал. Как-то он спросил у Хорна. Сколько лет требуется для того, чтобы овладеть всеми знаниями, которые известны людям на что волчатник усмехнувшись ответил что тот кто хочет знать все не прекращает учиться всю свою жизнь подобная перспектива вовсе не показалась антипу настолько уж привлекательной чтобы отказаться ради нее от всего остального что могла подарить человеку жизнь а что если использовать для этого колдовство спросил он хорн снова усмехнулся с помощью того что ты называешь колдовством можножно за достаточно короткий срок загнать в голову человека колоссальный объем информации, заметил он, но на то, чтобы он научился пользоваться всеми этими знаниями, ему не хватит из жизни. Это все равно как если бы ты взялся читать толстенную книгу при написании которой были использованы не менее сотни языков, причем слова на разных языках следовали бы друг за другом вперемешку, без какой-либо определенной системы. Для того, чтобы прочитать эту книгу или хотя бы просто понять, о чем в ней идет речь, тебе мало того, что пришлось бы сначала овладеть всеми использованными в ней языками, но еще и нужно было бы выяснять каждый раз, какому из языков принадлежит то или иное слово. Как ты думаешь, тебе хватило бы жизни на то, чтобы освоить эту книгу? Антип скептически усмехнулся. В таком случае к чему все это что именно не понял его хорн стремление к знаниям которое невозможно постичь в полном объеме хорн озадаченно провел пальцами по шраму на щеке честно признаться не знаю сказал он но похоже на то что человек просто не может жить без стремления к чему-то недостижимому это не обязательно должны быть знания цель у каждого может быть своя но она непременно должна находиться в за пределами той области, которая лежит в границах досягаемости. Похоже, Луконя полностью разделял мнение Хорна по данному вопросу. Бес и волчатник могли часами сидеть в углу камеры, обсуждая что-нибудь такое, до чего другим не было абсолютно никакого дела, например, проблему расширяющейся Вселенной. Если их послушать, то можно было решить, что звезды постоянно с огромной скоростью удаляются друг от друга, а ведь для того чтобы убедиться в обратном достаточно было просто ночью взглянуть на небо. А в другой раз они заспорили о том, что было, когда Вселенная еще не было. Лукоя утверждал, что ничего и не могло быть, поскольку в тот момент не существовало даже времени. Хорн же придерживался мнение, что вселенная была всегда, только она постоянно видоизмеялась, то расширяясь до непостижимимо огромных размеров, то сжимаясь в бесконечно малую точку, из которой затем рождалась новая вселенная. Даже Брандл, который сидел в сторонке, мерно попыхивая трубочкой, и тот время от времени вставлял какое-нибудь глубокомысленное замечание по поводу обсуждаемой проблемы. Антип же во время этих бесед по большей части отмалчивался, и вовсе не потому, что ему было нечего сказать. Причина заключалась в том, что по мере того, как один день сменял другой, такой же длинный и скучный, как и предыдущий, Он начинал чувствовать, что постоянное присутствие рядом товарищей по добровольному заточению тяготит его. И хотя никто из них не предъявлял парню никаких упреков или претензий, А все время ждал, что кто-нибудь напомнит ему что произошло в лагере Ины Чар и во время последующего бегства. не желая говорить на эту тему анти предпочитал держаться в стороне.обное поведение не могло не вызвать ответ на реакции со стороны других временных обитателей гробницы. которые, в свою очередь, тоже начали сторониться Антипа, подозревая, что причина его отчужденности кроется в тех далеко не лесных замечаниях, которые он не так давно делал в отношении представителей рода нечисти. Луконья старался общаться с Антипом как можно меньше и без необходимости даже не смотрел в его сторону. Брандл же попросту игнорировал его присутствие. Кто относился к Антипу по-прежнему, так это только волк. Рана от янычарской сабли на его голове, как и обещал Хорн, зажила на второй день после того, как были наложены скобки. И теперь волк неподвижно, как изваяние, лежал в дальнем углу камеры, вытянув перед собой свои сильные лапы и небегающим взглядом наблюдал за тем, что происходило вокруг. Да что говорить о нечисти и о волке, который вообще непонятно кем был, если даже в общении с Хорном пропала была непринужденность. боли не испытывал перед хорном того панического страха, который погнал его прочь из сураски таверны бутылоче горлышко. Наблюдая заволчатником, он пришел к выводу, что истории, которая рассказывал ему дед о людях из мира без солнца, сильно преувеличивают реальные факты. Да, у хона была какая-то своя, никому непонятная цель, но при этом он не шел к ней по трупам. более того, Антипа порой даже удивляла столь трепетное отношение сурового воина, каким представлялся ему Хорн к чужим жизням. И все же Антип сторонился волчатника, а тот, в свою очередь, не стремился навязать парню свое общество. Казалось, его вполне устраивало общение с Лукони и Брандлом, с которыми он мог часами беседовать на самые разнообразные темы. Слушая эти их разговоры, Антип мысленно благодарил старого отшельника. с покосившегося домика на берегу реки солмы, отделяющий великие степи от подлунной империи, за основу тех знаний, которые он ему преподал. Антипы сейчас было далеко не все ясно из того, о чем говорил Хорн со своими чудными собеседниками, а уж просто сельский парень, как им он был до сих пор, как покинул устынь, так и вовсе не понял бы в их разговоре ни единого слова. Но, возможно, именно той утраченной простоты и наивности как раз и не хватало Антипу для того, чтобы снова найти общий язык со своими спутниками. То, что прежде вызывало у Антипа неподдельный интерес, теперь настораживало его. В любом случайно произнесенном слове или фразе он искал скрытый смысл, а за каждым действием старался разглядеть его побудительные мотивы. Он и сам не мог объяснить, почему это происходило, но и не стремился избавиться от своих новых привычек, считая, что именно так и должен поступать всякий здравомыслящий человек, стремящийся чего-то достичь в этой жизни. При этом Антип не думал ни о какой конкретной цели, которой у него пока и не было, а рассуждал абстрактно, полагая, что при соответствующей настойчивости удача рано или поздно должна ему было улыбнуться. Тем более что он обладал уникальной способностью которая судьба награждала только избранных далеко не каждому хотя бы просто удержать в руках нож вестника смерти не говоря уже о том чтобы использовать его по прямому назначению нож который теперь принадлежал антипу и который сам он уже считал своей законной собственностью был создан для того чтобы убивать прийдя к такому выводу антип наконец-то понял почему он не испытывал ни малейших угрызний совести и по поводу убитыххены чар За ним не было и не могло быть никакой вины винить его за то что совершал нож, который он просто держал в руке было бы все равно что судить пчулу за то что у нее есть жало, которое она вонзает в каждого кто попытается прикоснуться к ней. То кто совершает убийство не испытывая ненависти или злости по отношению к своей жертве, делая это так же легко и почти незаметно для себя как дышит здоровый человек, На самом деле не совершает злодеяние, а вершит высшую справедливость, мотивы, которые не сны не посвященным. Он орудие судьбы, всего лишь выполняет предначертаное, подобно молнии, ударяющей в человека, идущего в грозу по полю. Примерив на себя роль вершителя чужих судеб и не испытав при этом ни малейшего разочарования или хотя бы смущения, Антип, тем не менее, был уверен в том, что по-прежнему остается хорошим парнем. Просто отныне далеко не каждый мог понять истинные причины того, что он делал. Теперь Антип даже и не думал о возвращении домой. Целью его был Тартакант, город, в котором он рассчитывал найти применение своим незаурядным, как сам он полагал, способностям. И помочь ему в этом должен был никто иной, как тот, кто называл себя Хорном из рода Волчатниковых. В разговоры о мести Гудрихану за жестокое и хладнокровное уничтожение рода волчатников Антип уже не верил. Но тем не менее Хорн имел твердое намерение пробраться в императорский дворец в Тартаканде и встретиться с самым всемогущим императором под Луной. Что ему было нужно Антип мог только догадываться. Возможно колдуна интересовала сфера вечной мудрости, о которой в свое время он не раз упоминал в разговоре с Антипом. хотя с другой стороны, это было бы слишком просто. Если хорну действительно была нужна сфера вечной мудрости, то спрашивается ради чего он стал бы обсуждать это со своим случайным попутчиком. Подобная откровенность была бы уместна только в том случае, если в планах хорна антипа была отведена какая-то далеко не последняя роль, но тогда возникал вопрос: каким именно образом Хорн собирался использовать антипа, Не зная ответа на него, строить собственные планы было не столько сложно, но к тому же еще рисковано. Но как бы там ни было Антип твердо решил идти вместе с хорном до конца. Он верил в свою удачу и не сомневался в том, что при случае сумеет не упустить подвернувшуюся возможность обратить на себя внимание кого-нибудь из знатных и влиятельных сановников при дворе императора под лунной. Беседы Хорна с луукоей продолжались изо дня в день. И Ап все ждал, даже бесенок спросит своего собеседника о том, что более всего интересовалло антипа. Но луко не то ли проявляет деликатность, то ли опасаясь, что услышав вопрос, на который он не пожелает отвечать, хорн вообще прекратить с ним общаться, все время ходил вокруг до да около, но так и не решался напрямую спросить у волчатника, кто он такой и что ищет в бескрайнем мире. Токо на пятый. а может быть уже и на шестой день пребывания в гробнице Диджера Четвертого, Лукони наконец-то набрался смелости и повернул разговор, который начинался с обсуждения возможных причин кризиса Первой Эпохи, в сторону легенды, как он сказал, о мире без солнца. Причем совершил он этот поворот настолько искусно, что Антип понял, о чем идет речь, только когда услышал ответ Хорна. «Это только твои догадки, бес». сам же я никогда не говорил что прибыл из мира без солнца но ты ведь и не отрицаешь этого лукаво улыбнулся бесенок следуя твоей логике для того чтобы меня не приняли за императора под лунной я должен на каждом углу кричать что я не гудрихан рассмеялся хорн пусть так согласился луконя он и не думал сдаваться а просто решил подойти к проблеме с другой стороны но ведь тебе кое что известно о мире без солнца покажи мне человека который ничего о нем не знает ловко ушел от прямого ответа хон я говорю не о глупых историях которые рассказывают друг другу подвыпившие завсегда та и кабаков где нет и крупицы правды а о реальных фактах мягко и очень деликатно возразил ему луконя да умело изобразил удивление хорн интересное было бы узнать что ты под этим подразумеваешь ты ведь не станешь отрицать Еще более мягко и вкратчиво начал Луконя, что владеешь секретами колдовства. «Люди часто называют колдовством то, чему просто не могут найти объяснение», — покачал головой Хорн. «Вот, к примеру, Антип, волчатник покосился на смотревшего куда-то в сторону, но при этом внимательно прислушивавшегося к разговору парня. Помнится, он до смерти перепугался, увидев, как из глаза волка появился луч». который затем превратился в объемную проекцию дворца гудрихана он несомненно решил что здесь не обошлось без колдовства я не сомневаюсь что у тебя для этого найдется иное объяснение даже не взглянув на хорна с сарказмом произнес антип если постараться то объяснение можно найти всему глубокомысленно заметил брандел хорошо решительно хлопнул себя по коленкам луконя давай сыграем в игру что за игра С интересом посмотрел на него Хорн. Э, «Давай предположим...» «Заметь, я говорю только предположим, что ты человек из мира без солнца». Сказав это, Луконья сделал многозначительную паузу, давая Хорну возможность оценить всю красоту и изящество той игры, которую он затеял. «Допустим, что это так», — сказал Хорн. «И что дальше?» «А дальше я задаю тебе вопросы». «А ты пытаешься дать на них ответ с точки зрения человека, которому доподлинно известно, что собой представляет мир без солнца?» Услышав такое, Хорн не смог сдержать улыбку. «Поистине, бесенок обладал дьявольской хитростью». «Я никогда прежде не слышал о такой игре», — честно признался Хорн. «Потому что она не распространена у вас, а только среди нечисти», — тут же ответил ему Луконья. «Если не веришь мне, можешь спросить у Брандла». Хорн вопросительно глянул на Леприхуна, который как раз в этот момент был занят тем, что заново набивал табаком свою трубку. — Все верно, — кивнул Бранду. — Есть у нас такая игра. Бросив быстро на смешливый взгляд в сторону Бесенка, Леприхун добавил. — Только я ни разу не слышал, чтобы Лукони в ней выигрывал. — И как же определить непобедителя? — Победителем становится тот, кому удается загнать своего соперника в угол. объяснил ли прихун то есть любому одному из игроков не удается найти убедительный ответ на поставленный перед ним вопрос либо другой не может больше задать ни одного серьезного вопроса имеющего отношение к оговоренной теме победителя определяет независимый судья роль которого в данном случае я могу взять на себя казав это брандал с солидным видом сунул трубку в рот и сложив руки на груди выпустил огромный клуб дыма Ну хорошо, согласился Хорн. давай сыграем. только ией в виду, обратился он к бесенку. Все, что я буду говорить, это только плод моей фантазии. С само собой с готовностью заверил его лууконя. Это ведь только игра. Ну так как начали? Начали кивнул Хорн. Итак, первый вопрос: Луконя положил ладони на колени и разведя локтий в стороны, чуть наклонился вперед. что собой представляет мир без солнца Ты в своем уме луконя возмущенно взмахнул руками бранду в одной руке во прихуна был зажат синий башмачок а в другой сапожный нож кто же задает такие идиотские вопросы Так послушай это моя игра обиженно посмотрел на приятеля луоня так что не вмешивайся Что значит моя игра еще сильнее распалился бранду «Можно подумать, что все остальные здесь идиоты и не понимают, что это за игра!» «Умолкни!» — процедил сквозь зубы Луконя. «Сейчас!» — осклабился в язвительной улыбке Леприхун. «Только прикажи!» — глядя на эту перепалку, Хорн не смог удержаться от смеха. «Ты и в самом деле выбрал не самое удачное начало!» — сказал он, весело глядя на сникшего Луконю. «Интересно, какой ответ ты хотел получить на свой вопрос?» Ну надо же было с чего-то начать смущенно развел руками луконя. Ну хорошо. Хон постарался придать лицу серьезное выражение.удем считать первую попытку неудачной. давай попробуем еще раз. Давай лучше я начну поднял руку бранду. И сиди башмачник махнул на него рукой лууконня. Я и сам знаю о чё спросить и торопливо, чтобы не дать ли прихуну опередить себя выпалил.де находится мир без солнца? Хорн озадаченно почесал затылок. «Ну, я бы предположил, что такого места вообще не существует», осторожно произнес он. «Как это?» удивленно вскинул брови бесенок. «Есть целый мир, и нет места, в котором он находится?» «Именно так», кивнул Хорн. «Объяснить тебе, что это значит, я и сам не могу. Мне известно только одно. То место, которое принято называть миром без солнца, не имеет определенного местоположения в пространстве ты хочешь сказать что оно постоянно перемещается переспросил вглу коня не понимая о чем идет речь нет отрицательно качнул головой хор тут все дело в пространственной физике в которой я и сам признаться не силен но попытаюсь объяснить если мы возьмем минимальный отрезок времени в течение которого можно провести какое-то конкретное действо скажем одну десятую секунды, то на протяжении его нам не удастся зафиксировать местоположение мира без солнца в пространстве. Но если вдруг каким-то чудом время на этой десятой доле секунды замрет, или же она растянется до бесконечно долгой величины, то мир без солнца можно будет обнаружить одновременно во всех точках пространства. «Да кончайте мудрить!» Подняв голову от своей работы, насмешливо хмыкнул Брандл. какая там еще пространственная физика помнится еще серый диv не имевший представления даже о законах элементарной механики любил говаривать я здесь и не здесь я везде и нигде и следует признать слова у него не расходились с практикой когда он бывал кому-то нужен его невозможно было отыскать но зато когда его не ждали он выискивался непонятно откуда как чертики с коробочки Не интересноные сравнение. улыбнулся хон а почему этот мир называют миром без солнца снова принимаясь за работу спросил ли прихун об этом следовало бы спросить того кто первым рассказал историю о мире без солнца ответил хорн мне вот что интересно луконя поднял руку и кончиками пальцев осторожно как гладят кошку которая может и отцарапать почесал свой затылок если мир без солнца расположен неизвестно где то То каким же образом люди из него попадают в бескрайний мир? Рескну предположить, что они пользуются для этого тем же способом, с помощью которого мы оказались в этой гробнице. Хорн посмотрел на слушавшего его разговор с нечистью антипа. Помнишь в свое время ты высказывал идею о том, что используя в непространственные переходы можно путешествовать между мирами. Задав вопрос, молчаник сделал паузу, ожидая, что антип хотя бы коротко кивнет в ответ. Но парень продолжал сидеть неподвижно, впери взгляд в покрытую искусной резьбой небольшую плоскую коробочку из санталового дерева, стоявшую в неглубокой нише рядом с тем местом, где он сидел. Затем медленно протянул руку и осторожно приоткрыл ее. Из-под крышки показались две тонкие, но упругие нити темно-коричневого цвета. Концы их плавно колыхались из стороны в сторону, словно раскачиваемые легким ветерком. которого в запнутом пространстве гробницы не могло быть. Нити потянулись вверх, и следом за ними из коробочки появилась головка и верхняя часть туловища большого темно-коричневого жука. Сложив большие указательные пальцы вместе, Антип, словно пинцетом, попытался поймать жука за усы. — Не трогай! Сорвавшись с места, Луконья подлетел к Антипу и изо всех сил боднул его головой в грудь, повалив на пол Одновременно с этим он прихлопнул к ладонью крышку резной коробочки, вместе сидевшим в ней с жуком. «Да ты что!» вскочив на ноги, возмущенно закричал на бесенка Антип. «Только, пожалуйста, не хватайся сразу за нож!» поднял руку в миротворяющем жесте Луконя. «Да я тебе и без ножа!» схватив бесенка за рубаху на груди, Антип сначала хорошенько встряхнул его, а затем приподнял вверх так, что ноги Луконя оторвались от земли. При этом Бесенок даже и не попытался сопротивляться. Подойдя к Антипу, Хорн положил руку ему на плечо. «Отпусти Луконю», — спокойно произнес он, как будто даже не требуя, а прося об одолжении. «Ты что, не видел, что он сделал?» Не оборачиваясь, Антип прокричал слова, адресованные Хорну, в лицо Луконе, который в ответ только несчастно вздохнул. «Отпусти его», — повторил свою просьбу Хорн. Но при этом пальцы его руки сдавили плечо Антипа с такой силой, что парень невольно поморщился и вынужден был посмотреть на стоявшего слева от него волчатника. «Отпусти его!» — еще раз произнес Хорн, не снимая руки с плеча Антипа. «Я уверен, что у него имелись основания так поступить». Антип беззвучно выругался и оттолкнул Луконью прочь от себя. Бесенок с обиженным видом, оправил на себе рубаху и вернулся на прежнее место что произошлолуоня спросил хорн отпуская плечо антипа в шкатулке сидит жук укус которого заставляет человека вернуться в прошлое ответил бесенок бросив при этом быстрый взгляд в сторону антипа и, -и. коротко произнес бранду что непонимающе посмотрел на него хорн этих жуков называют иги пояснил ли приунн они живут только в самых жарких местах мертвой пустыне зарывшись в песок интересно каким образом он попал в гробницу во времена второй эпохи существовал обычай помещать жуков иги в захоронение сказал у коня считалось что когда мертвый воскреснет укус иги поможет ему вспомнить свою прошлую жизнь и что это действительно так вполне серьезно спросил хорн может быть усмехнулся брандел Да только некому рассказать об этом. Покойник, он покойник и есть. А живой человек после укуса Иги впадает в коматозное состояние, из которого его уже невозможно вывести. Меня удивляет только, каким образом этот жук мог несколько тысячелетий просидеть в этой коробочке и остаться живым? Задумчиво почесал затылок лук коня. Ты не знаешь, что такое анабиоз? Насмешливо глянул на него Леприхун. «По-моему, тебе стоит не только извиниться перед Луконей, но и поблагодарить его за то, что он спас твою жизнь», — сказал, обращаясь к Антипу, Хорн. «Это тебе только так кажется». Мрачно буркнул в ответ Антип. «Мне не нужны никакие извинения», — быстро произнес Луконя, желая предотвратить дальнейшее нагнетание напряженности. «Я вполне удовлетворен тем, что все хорошо закончилось и с большим удовольствием вернулся бы к нашей прерванной беседе». Хорн бросил на Антипа презрительный взгляд. но больше ничего ему не сказал так на чем мы остановились спросил он улу кони на путешествие между мирами с помощью непространственных переходов напомнил ему бесенок все дело в том сказал присаживаясь на свое прежнее место хорн что в отличие от непространственных переходов существующих в бескрайнем мире входы и выходы которых жестко привязаны к какому-то одному определенному месту переходы которыми пользуются люди мира без солнца, открываются ненадолго в нужное время и в нужном месте таким образом они легко могут перемещаться туда куда захотят а что ты можешь сказать о целях их посещений бескрайнего мира прищурившись задал новый вопрос лукония я думаю они не вынашивают никаких злонамеренных планов в отношении обитателей бескрайнего мира ответил хон а откуда такая уверенность изобразил удивление луконя мы ведь уже знаем что обитатели мира без солнца Могут путешествовать между мирами в свою очередь задал бесенку вопрос хорн конечно согласился тот пока еще не поним понимаю куда клонит волчатник и нам известно что пользуются они для этого в непространственными переходами которые могут открыть в любом нужном месте ну да ну да снова непоним понимающе кивнуллу коня а это значит что их научно технический потенциал многократно превосходит все то чем может похвалиться бескрайний мир сделал закономерный вывод из всего вышесказанного хорн следовательно если бы обитатели мира без солнца имели цель захватить бескрайний мир они давно бы это уже сделали ну на это я мог бы кое что возразить медленно произнеслуоня лихорадочно пытаясь найти эти самые возражения да нечего тебе возразить луконя подал насмешливый голос брандел проиграл в чистую нет постой не желая признавать своего поражения протестующе взмахнул руку в бесенок у меня в запасе имеется еще один очень сильный ход ответьте ко мне снова обратился сон к своему партнеру по игре почему обитатели мира без солнца если они действительно не имеют никаких злонамеренных помыслов в отношении бескранего мира до сих пор не установили с нами прямого контакта а почему люди и нечисть бескранего мира до сих пор не могут договориться о мирном существовании тут же задал встречный вопрос хорн но вопросы должен задавать я попытался уйти от ответа бесенок не увилливай лук коння одернул его брендал хорм тоже имеет право спрашивать тебя о том что с точки зрения человека из мира без солнца кажется ему непонятным луконя поднял руки и быстро быстро зашевелил кончиками пальцев словно надеясь поймать слова летающие в воздухе ну наверное потому что мы слишком разные не очень уверенно ответил он для большинства людей мы что-то среднее между фольклорными персонажами которых вполне и вовсе не существует и порождением ночных кошмаров о которых лучше и не вспоминать добавил бранду нас вроде как и вовсе нет потому что люди не же желают признать сам факт нашего существования так пастух у которого волк ни разу не утащил овцу, считает, что волков в природе просто не существует. Вернее, они существуют. Но только не для него, а, следовательно, в повседневной жизни он может полностью игнорировать факт существования волков как вида. Ну а за кружкой пива он с удовольствием, хотя и с изрядной долей скепсиса, послушает историю о том, как кто-то другой встретился в лесу с волками». Та же самая проблема может возникнуть и в случае, если люди из мира без Солнца открыто объявят о своем существовании, – сказал Хорн. Появление в бескрайнем мире чужаков могло бы породить невиданную доселе волну ксенофобии. Вторая причина, по которой мир без Солнца отказывается идти на прямой контакт не только с вашей, но и со многими другими цивилизациями, также имеет четкое научное определение – футурашок. Если мир без солнца вывалит на людей бескранего мира все свои достижения то возможно на первых этапах контакта это и приведет к некоторому ускорению процесса общественного развития но закончится все полной социальной апатии которая воцарится в обществе бескранего мира люди столкнувшиеся с представителями иной цивилизации на многие тысячелетия опередивший их в своем развитии станут считать полностью бессмысленными любые попытки как-либо влиять на ход своей жизни? Для чего попусту тратить время и силы, если весь путь, который, как ты прежде считал предназначен только тебе одному, уже кем-то проден и подробнейшим образом описан? Что делать в мире, в котором уже сделаны все открытия, написаны все книги, разгаданы все тайны. Правда более развитые цивилизации уже убедились в ошибочности подобного мнения, все загадки, И тайны вселенной невозможно разгадать никогда чем больше мы узнаем тем больше новых вопросов ставим перед собой но в случае цивилизации находящихся на ранних этапах развития футурашок может привести к коллапсу и гибели целого мира что кстати мы и видим на примере первой эпохи после колоссального скачка который совершила общество бескранего мира получив у ким неизвестным нам образом мощный информационный допинг, наступили времена всеобщего упадка. Полчища полудиких варваров прошли по всему континенту от моря и до моря, не встретив никакого сопротивления со стороны тех, кто в свое время пользовался в непространственными переходами и создавал новые формы жизни. Но с другой стороны именно варвары, установившие на всех захваченных территориях свои довольно таки либеральные по тем временам порядке предотвратили полный коллапс всех общественно-экономических структур и тем самым спасли бескрайний мир отказавшийся от неминуемой гибели значит к рассвету так и к последующему упадку первой эпохи мир без соннца имеет самое непосредственное отношение 8се нет отрицательно качнул головой хорон думаю что для людей из мира без солнца причина внезапнего рассвета бескранего мира в первую эпоху до сих пор остается загадкой которую они безуспешно пытаются решить почему ты так думаешь лукконин насторожился как охотничий пес почавший дичь потому что люди из мира вечной тьмы никогда не допускают подобных ошибок сказал хорн это не ответ протестующий взмахнул рукой бесенок извини, руками Хорн. Но другого у меня нет. Лукоя посмотрел на ббрало, надеясь, что хотя бы в этом случае ли прихун, взявший на себя роль судьи, возьмет его в сторону. Хорн имеет право так ответить, — сказал брандел, срезав крошечный заусеннец с кожаной подошвы ботиночка. В соответствии с правилами, которые ты сам установил в начале игры, Хорн является представителем мира без солнца, а следовательно, знаком с его историей. Не найдя что сказать на это луконя только обескуражно всплеснул руками у тебя имеются еще какие-нибудь вопросы осведомился бранду да с отчаянной решимостьстью воскликнул луконя ты человек из мира без солнца спросил он направе указательный палец в грудь хорна ну да немного растерянно ответил тот ну мы ведь так договорились но находясь в бескрайней мере ты выдаешь себя за местного жителя продолжил луконя «Никто не должен узнать, кто ты такой на самом деле, верно?» «Верно. Все так же растерянно кивнул Хорн. «В таком случае, ответь мне!» Лукони говорил намеренно тихо, но все же в его голосе уже было слышно победное торжество. «Откуда у тебя этот фонарь?» Бесенок указал на небольшой черный цилиндр, лежавший на ковре рядом с Хорном. «Ничего подобного в бескрайнем мире просто не существует!» готовясь принять заслуженные восторги по поводу своей убедительной победы луко не откинулся назад и гордо вскинул подбородок подавшись вперед хор пальцем поманил к себе бесенка после того как удивленный лукоя наклонился к нему хор мол шепотом произнес скажу тебе по секрету его подарил мне один знакомый колдун из мира без солнца Услышав такой ответ, Брандл захохотал так, что трубка едва не вылетела у него изо рта. «Все, Луконя!» – взмахнул он руками над головой. «Проиграл! Проиграл в чистую!»